Тридцать четвёртая. Из Тельяди. Появление игроканов над толпой заметили слишком поздно, когда звери уже почти долетели до помоста. Всему виной был грохот и треск, которые громом раскололи небо над площадью. Видимо, в академии нашлось нечто, что не пожелало гореть и взорвалось. Поэтому, когда толпа открыла зажмуренные в ужасе глаза, Аспид уже стоял посреди свободного пространства перед обложенными хворостом столбами, а под лапами у него конвульсивно дёргался мак, которому оставалось жить пару мгновений. Горожане, привыкшие к тому, что граканы — это дворянская блажь, такие знаки отличия, а не грозные звери, испуганно охнули и отшатнулись, а после, заметив Ксандра с обнажённой рапирой, и вовсе отхлынули, топча ноги тем, кто позади. Светящийся посох мага, которым тот грозил Лере, откатился в сторону, иксандр пнул его, отправляя подальше в кучу хвороста, потом прихватил аспида за перья на шее, рявкнул «Охраняй!» и указал на Леру. Прислужники успели приковать её к столбу, и чтобы сбить с цепи, сейчас требовалось драгоценное время. Гракан крикнул, отступил назад, загораживая её от магов расправил крылья и поднял дыбом шерсть на загривке. Пока они добирались до лиса, болотная грязь успела высохнуть и отвалиться, прибрав с собой большую часть маскировки. Так что теперь Аспид наступал на магов во всей своей красе, чёрный и злой, как разбуженная гадюка. Кто-то из послушников рискнул провернуть обманный финт и втихую двинулся по кругу, забыв, что голова у гракана не кошачья, орлиная, и по бокам он видит так же отлично, как и впереди себя. Короткий выпад, удар, и человек с криком свалился на булыжники, боюкая рассечённую до кости ногу. Остальные маги замялись, не зная, как поступить, оглушить зверя заклятием сразу или дождаться приказа от начальства. Начальством как раз собирался заняться Александр. Он размашистым шагом пошёл к помосту, с которого уже спустились виновники сегодняшнего происшествия. «Дорогой брат, я рад видеть тебя в добром здравии». Тормель попытался сделать хорошую мину при плохой игре, но всем было ясно, что живым с площади сегодня уйдёт кто-то один. По лицу Стеллы прочесть что-либо было невозможно, бездушная, словно статуя, но в глубине глаз мелькнуло лёгкое разочарование. Ей в очередной раз не удалось вдавить. Это уже какая попытка? Десятая? Двадцатая? Истиляди не показала удивления, но её игрушка волчок, прикрывающая тайну, до которой додумался Александр, была крепко зажата в кулаке, а значит, и боевое заклятие тоже наготове. Александр махнул рукой, приказывая Тормелю заткнуться. Слушать его оправдания в планы не входило. С другой стороны площади, от улицы, ведущей к академии, раздались крики, где-то вдалеке мелькнули алебарды, это подходили солдаты. Что здесь происходит? У Ксандра не было в запасе заклятия, усиливающего голос, но ярости, кипящей внутри, оказалось достаточно, чтобы все, кто его слышал, пригнули головы. Кроме тех троих, что сейчас стояли перед ним. «Мы волновались за жизнь вашего величества», нежно проворковала Стелла, нашего любимого супруга и повелителя, «и поэтому решили казнить мою гостью и моего мага. Мы не знали, что у вашего величества есть личный маг». Холодно парировала истельяди. «Вы были околдованы запрещенной магией, порчей». «Его казнят, потому что он признан виновным в применении магии крови». «О, дорогая моя мистресс!» — оскалился Ксандр и нарочито повысил голос. «А если я скажу, что сейчас на этой площади стоит не один маг крови, а целых два, это порадует вас?» «Я считаю своим долгом преследовать проклятое колдовство везде, где могу до него дотянуться». Покажите мне второго. Ну, далеко тянуться не придётся. Достаточно посмотреть в зеркало. Истельяди наклонила голову, словно человек, который ослышался. Потом нахмурилась. Маги, стоящие неподалёку и прекрасно слышавшие всё, что сказал Ксандр, удивлённо зашевелились и начали переглядываться. Говорить в таком тоне с главой Академии даже для короля оказалось чересчур, да и брошенное обвинение потрясало своей тяжестью. Столько лет защищать Академию от мнимой опасности. Теперь голос Ксандра уже гремел над площадью, и напрягать связки приходилось не сильно, ведь тишина стояла такая, что было слышно, как свистит ветер в чердачных окнах. «Столько лет служить королевской гончей!» ловить тех, кто владеет неугодной магией и крови, и при этом попасться в собственную ловушку. Все мы знаем, помним закон. Маг, который поставил власть превыше волшебства, лишается магии навсегда. Из этого правила есть лишь одно исключение — маги крови. Им позволено всё. Следить, чтобы корона оказалась на нужной голове, приглядывать за родной кровью, которая наделала глупостей, выворачивать эти глупости себе на пользу, верно, мистресс? Или я что-то упустил? Ваше величество, Мария Мариистельяди, глава академии маг крови, и это она, и ее внучка пожелали сменить короля, или правнучка? Как правильно, мистресс. Насколько вы стары? Ведь только за родную кровь вы готовы убивать и предавать верно? Сначала спрятать Стеллу, которая понесла от короля Джастина. Потом, когда я занял его место, вернуть её и попытаться избавиться от меня. Умно. Жаль, что не вышло. Всё ложь. От первого до последнего слова. На ваше величество дурно повлияло чужое колдовство. Мак Мартин опасен. Он успел смутить разум короля своими речами и ложью. Затуманить его. Король. «Король трезв, как никогда!» — рявкнул Александр. «Что будет, если Мартин сейчас проверит, чей сын стоит рядом со Стеллой? Ведь магии и крови — это под силу. А ещё что будет, если я попрошу вас отдать мне свой волчок? Это же такая ерунда! Маленькая уступка сумасшедшему!» Губы из сжались в тонкую линию и побелели. Скулы закаменели, и Александр понял, что угадал. Всё угадал. И про волчок, и про Стеллу, и про годы, которые мистре сдурило сидящих на троне самоуверенных терлингеров. Но главное он сделал. В глазах стоящих за спиной из Тельяди магов поселилось сомнение, а тот, кто не уверен в драке, уже проиграл. «Братец, я не думаю...» Тормель, продолжая говорить... Кошачьей мягкой походкой двинулся к нему, не снимая руки Софиаса Рапиры. «В сторону, герцог! Или ты поменяешь каменный мешок на земляной?» Отчеканил Ксандр, но брата это ожидаемо не остановило. Терять тому было нечего. Первый удар он пропустил, и Стольяди успела почти незаметно встряхнуть кистью руки и в глаза словно песка сыпанули. «Вот же змея!» Пришлось действовать на слух. Короткий свист металла, рассекающего воздух, раздался слева, почти рядом с ухом, александр выгадывая время, отшатнулся, а потом и вовсе перекатом ушёл в сторону и, не успев подняться, блокировал толстый третью лезвие у основания прямой рубящий удар. Зрение нехотя прояснилось, только по бокам остались плавать какие-то непонятные тени. Истальядина, хмурившись, смотрела на свою ладонь, Словно ручное волшебство вдруг взбесилось и подвело хозяйку. Она провернула волчок в пальцах ещё раз, прошептала заклятие, но на мостовую скользнула всего лишь жалкая россыпь искорок. Кто-то помогал, кто-то смог обезвредить дар главы академии. Конечно, оставались ещё и маги, послушники, а также охрана, но, судя по рыку и вопрям, с ней уже почти разобрался Бейзил с помощью своего гракана. Краем глаза Александр заметил, чтобы Зил успел отвязать от столба Леру и уже освобождал Мартина, который, правда, был так плох, что едва стоял на ногах. Парню досталось от души. Вот же лицемерные твари. Лера, зло прикусив губу, разминала кисть левой руки, а в правой уже держала тот самый магический посох. Вот ни капли не удивительно. С неё ещё станет сорвануть в самую гущу драки. «Как ни кстати!» Кто-то из охраны, подкравшись сзади, попытался уложить Базила, который держал на плече теряющего сознания Мартина. Но внезапно напавший осел на землю кулем от точного удара по голове. Будущий тесть, глава гильдии ткачей, вовремя подоспел на помощь и выглядел отнюдь немирной овечкой, а за его спиной маячили парни из оружейников и, кажется, ещё кто-то из пекарей. Гракан бызило, растопырил крылья и прижал к стене двух послушниц из тельяди, те только зря щелкали пальцами, пытаясь колдовать, ничего не выходило, словно кто-то накрыл всех магов на площади непроницаемым щитом, внутри которого волшебство не хотело свершаться. Прорвалось только первое мощное заклинание, ослепившее Александра, но дальше невидимый помощник, похоже, подправил свой незримый купол, и теперь ни маги ни из Тельяди, ничего не могли сделать. Александр знал, кто его внезапный союзник. Райтан. Векси сравнял счёт, сделав так, чтобы магия не мешала спорить стали со сталью. Вот и славно. Теперь черёд Александра разобраться с теми, кто ненавидел его. Тормель презрительно сплюнул, оценив случившееся с магами, и пожал плечами. Какая жалость. Признаться, я рассчитывал на помощь. Иначе сидел бы себе в камере. Сушёный сладкий виноград, сыр, хорошие книги, вино. Мне не на что было жаловаться, братец. Однако ты всё-таки выплылся на свет. Стоило дверцы клетки открыться. Пьянящий воздух свободы, да? Он так манит, почти как пустующий трон Литавии. Тем более ты же прекрасно знаешь, что я не убивал Джастина. Тормель медленно, покошачьи ступая, стал двигаться по кругу, глядя в глаза и болтая без остановки. «Ты взобрался на престол неправедным путём, грошовый братик. Я думаю, никто не расстроится, если я тебя оттуда скину». Великий герцог Тармель за год заключения не утратил ни ловкости, ни умения фехтовать. Он снова атаковал ровно в тот момент, когда Ксандр отвлёкся на происходящее за его спиной, на Леру, которая пыталась перевязать рану Мартина. Наверное, песчаная змеячий укус смертелен, не столь быстро, как Тормель. Удар оказался точным. Ксандра спасла лишь случайность. Он уже начал отступать, и острый оропиры пробразил ему левое плечо и оставило неглубокий порез на груди. Кто давал разминаться тебе, братец? Узникам поединки не положены. Рыкнул Ксандр. А тюремщикам не положена оплата золотом. Мир очень несправедлив. Покивал Тармель и снова атаковал. Зрение Уксандра немного выправилось, и он, наконец, смог не только почти вслепую блокировать удар, но и дать достойный отпор. Рапиры взвизгнули, сшибаясь, разошлись и снова зазвенели. Ритм поединка был столь высок, что кому-то не сведущему фехтованию могло почудиться, что оба противника лишь пробуют друг друга на зуб, пока не решаясь воевать всерьёз. Однако, когда бой разнёс их на биток ярдов, стало ясно, драка тут не на жизнь, а на смерть. У Ксандры появился второй порез на животе. Рана была неглубокая, но она быстро набухала кровью, мешая двигаться. Тормелю тоже досталось. Его тонкое породистое лицо теперь пересекал порез. От глаза, через всю щеку. Жаль, что видеть такая рана не мешала. Но братец, кажется, даже не заметил увечья, только улыбнулся, словно Александр соперничал с ним за внимание красотки на балу, и снова сократил расстояние. Выпад, еще выпад, теперь откатиться в сторону, успеть вскочить на ноги, пока Тормель подходит ближе, и встретить удар блоком, рвануться вверх и снова сначала. Хитрым винтом у Александра получилось подрезать рапиру Тормеля и почти выбить ее из руки. Но тот предугадал направление и успел вовремя шагнуть вперёд, перенося вес тела так, что вся сила выпада испарилась. Оба дышали тяжело, на камнях мостовой уже темнели бордовые пятна крови, и оставалось только молиться многоликим, чтобы следующая капля не оказалась чёрного цвета. Какая жалость, что я не избавился от тебя раньше. Никогда не понимал тягу отца плодить бастардов. «Хотя твоя безродная мамаша сама на него запрыгнула». Удар. Назад. Два шага в сторону и опять по кругу. Зато со Стеллой вышло забавно. Представляешь, мы знали. И я, и Гектор. Джастин нам за вином хвалился, как легко ему удалось завалить твою обожаемую жёнушку на спину и заделать ей ребёнка. «У вас-то вроде не ладилось. Может, не туда совал клинок?» Или владел им столь же слабо, как на уроках фехтования? Удар. Звон. Скрежет лезвие по лезвию. Выдержать напор, откинуть Тармеля назад и запретить себе слушать. Запретить. Он врёт, чтобы вывести Ксандра из равновесия, чтобы тот допустил ошибку. Как легко пойти сейчас на поводу собственной ярости и кинуться на него с кулаками, чтобы вбить проклятые слова обратно в лживую глотку, но... Но Ксандр не один. Там, за спиной, раненый Мартин, огрызающийся бызил, и Аспид, которые уже клекочут почти без продуху, отпугивая стражей Академии и магов. А главное, там Лера. Её убьют, если он позволит себе потерять голову и напориться на чужой клинок. А значит, нужно не слушать, не обращать внимания, забыть, что Тормель знает все его слабые места, все прорехи в защите. И драться твои жены слишком любят твоих братьев ты не находишь снова атака теперь уже медленнее ленивый уход влево рапира опять смотрит острием на камне а братец ухмыляется сначала стелла и джастин потом лиера и я насквозь браваду и позерство ощущалось главное Тормель стал уставать александр понял вот он момент дождался нельзя давать передышку Нельзя дарить брату шанс выровнять дыхание и прийти в себя. Удар, ещё удар. Рапиры снова сошлись с оглушительным звоном. Александр решился. Резко перенёс вес, со сдерживающей противника руки на корпус, пропустил вперёд набравшее скорость тела, а потом, почти не глядя, ударил. И скорее услышал, чем увидел, как острая сталь входит Тормелю в спину. Слева, под лопатку. Тот сделал ещё шаг, другой, и уже, борясь со смертью, развернулся, чтобы посмотреть к Сандру в глаза. Неплохо. На тонких губах вздулись кровавые пузыри. И Тормель не упал, нет, а, оставаясь собой даже в агонии, медленно и лениво опустился на камни, потянулся, словно на него накатила дрема, и затих александр поднял взгляд на тех, кто наблюдал за поединком. Бледная Стелла пыталась прикрыть подолом платья глаза сыну. Истельядя же напротив. Нарочито громко похлопала в ладоши, словно Ксандр победил шута в комичной дуэли на балу. С каждым хлопком между её ладоней всё сильнее разгоралось бледно-зелёное мутное свечение, так похожее на то, что было в покоях Джастина после его смерти. «Браво, герцог!» «Браво! Не ожидала!» Голос из Тельяди с каждым словом усиливался. Похоже, что она смогла вернуть себе утраченное волшебство. Что ж, теперь осталось понять, кого выберет народ. Своего прекрасного благородного короля, который не владеет магией. Это значит, посевы будут сохнуть, скот — дохнуть от бескормицы, а руда перестанет сама подниматься по жилам из недр гор и люди станут вновь болеть и умирать, как умирали когда-то, до того, как в Лис пришла академия. Впрочем, и Лис тогда был не город, а так, деревни рыбаков. Или народ выберет магов, что денно и нощно пекутся о других. Так кого? Пропойцу и бритёры, которому наставили рога собственная жена? Или сотню тех, кто смогут сделать Литавию по-настоящему великой? Король или Академия? Народ на площади беспокойно зашевелился, чувствуя, что от них требуют какие-то решения, а их принимать никому не хотелось. Под двумя лунами этого мира терлингеров любили, уважали, боялись, но никогда не свергали. Тем более так, напоказ. Магов уважали не меньше, а боялись куда больше. Толпа начала медленно пятиться. «Ты лжешь!» «И всегда лгала!» Голос раздался прямо над площадью. Он был низкий и глубокий, исполненный такой мощи, что горожане пригнулись. И только Ксандр усмехнулся сам себе, потому что владелец голоса прекрасно умел пускать пыль в глаза, ничуть не хуже Местресс. «Кто здесь?» Истельяде кивнула Стелли, и та отошла назад, под прикрытие группы магов. Правда, те от нее отшатнулись, словно она была заразной, и смотрели куда как менее приветливо, чем раньше. Даже если Истльяди выиграет, её ждут нелёгкие времена и борьба против всех магов Академии, среди которых наверняка найдутся недовольные и желающие занять её место. Особенно потому, что мистресс стала сильнее любого из них, владея магией крови, запретной для них магией а равенство между колдунами было одной из основ, на которой стояла власть Академии. Ксандр утер пот со лба и выдохнул. Даже если он проиграет сейчас, для этой опытной суки победа обойдется куда дороже. «Ты лжешь!» Райтан Векси появился на площади, словно по частям создавая сам себя из тумана. Сначала плечо, потом голова, потом ноги и туловище, И, наконец, руки. У них будет король. И будут маги. А не станет только тебя. Невелика потеря. Одна дурная старуха интриганка Ты... С пальцы из Тельяди сорвалась зелёная молния, но Райтан поймал её в полёте и отвёл в сторону, откинув на крышу. Оттуда дождём посыпалась красная черепица. Я... Весело признался он. Знаешь... В чём твоя ошибка? Магам крови надо всё время колдовать, учиться, показывать, злиться на себе подобных, бороться. Только тогда сила в нашей крови начинает бурлить, и мы становимся по-настоящему могущественными. А если черпать эту мощь тайно, по ложке, чтобы прикрыть свои давние грехи, магия слабеет. Нет, не исчезает, но становится тонкой и хрупкой, как росток без солнца. Райтан лениво прищёлкнул пальцами, и Ксандр наконец увидел, как колдуют маги крови. Так, словно весь мир их волчок, и они крутят его, как вздумается. Вокруг Истельяди сгустился плотный туман, будто её балахон сначала хорошенько намочили, а потом провели по нему утюгом с углями внутри. Она быстро зашептала что-то, заставляя зелёное сияние между ладонями стать сильнее, но не успела. Волчок рассыпался прахом, а петля тумана ухватила её за запястье и вывернула руку так, чтобы всем были видны быстро затягивающиеся следы от тонких порезов. Представление явно было не для простолюдинов, которые в волшебстве разбирались хуже, чем граканы в трюфелях, а для собратьев Истельяди по Академии. Ведь если маги примут сторону Истельяди, даже зная, что она маг крови, Райтан в одиночку не выстоит. Даже если к нему прибавить Ксандра, Базила и Граканов, им не справиться с двумя десятками сильнейших колдунов. Но маги не торопились. Кто-то с интересом рассматривал ладонь стресс, кто-то брезгливо отворачивался, кто-то шептался с приятелем. Только две её помощницы, те самые, что помогли отправить Льеру в земли золота, вышли вперёд и встали у магички за спиной. Гракан Базила, который удерживал их у стены, теперь лежал там же, распластав крылья и уставившись в небо застывшим взглядом. Ксандр попятился. В магических битвах он был бесполезен. Волшебство — это не только зрелищно, но и шумно, громко, и самое главное, отвлекает от всего остального, а значит, можно успеть увести Леру в безопасное место. Он подоспел вовремя. На Леру и прикрывающего её аспида наступали трое охранников, сумевших обогнуть основную свалку, устроенную бызилом и членами гильдий. У одного была Алибарда, и он успешно удерживал на расстоянии разъярённого зверя, пока двое других старательно пытались его обогнуть, чтобы схватить Леру. Долго Ксандр размышлять не стал. И рапира, которую он ещё не успел обтереть после крови Тормеля, вновь окрасилась багровым. Три удара — И всё было кончено. Сейчас он не соблюдал этикета, а бил, как на войне. И в бок, и со спины. Тебя не ранили? Нет. Лера сердито нахмурилась и возмущённо ткнула пальцем в грудь Ксандра, словно он был гулякой мужем, который застрял в портовом кабаке. Но они хотели меня сжечь, и Мартина схватили, а ещё выломали двери в моей комнате и кричали, что ты умер. «И что тебя расстроило больше?» Ухмыльнулся Александр, подсаживая Леру на спину Гракана. «Аспид — умный зверь. Если он увидит, что дело плохо, спасёт и себя, и наездника». «Двери, конечно. Такая резьба». Она с сожалением подцокала языком и, наконец, прижалась к его груди, когда он сел сзади. «Я испугалась. Думала, ты не вернёшься. Мартин...» Пока убивали guards, пытался отправить меня обратно в мой мир, но не успел. Чуть-чуть не хватило. Мне было очень страшно. Какое счастье ещё раз бродить в землях золота. Это уже пошло. Грохот от взорвавшегося над площадью заклятия был такой, что аспид прижался к земле и распластал крылья. Из и райтанs сцепились. Мистресс и её помощница атаковали мага крови таким каскадом волшебства, что даже под закрытыми веками теперь белело и плавали цветные круги. Воздух над площадью дрожал, словно от жара. В паре ярдов от Райтана, в мостовой зиял провал, из которого валил густой пар, а одна из городских стен почернела от копоти. — Ему нужна помощь! — прокричала Лера сквозь грохот. — Он справится! Ответ пришёл от Мартина, который, хромая, подобрался к Кракану и привалился к его боку. «И у него уже есть помощник». «Кто?» — переспросил Ксандр и тут же сам увидел ответ. Валериан, который до этого стоял в толпе растерянных магов, внезапно выпрямился, вышел вперёд и, закрутив раскалённый воздух в бешеный водоворот бросил его в помощнице стельяди. Те попытались отразить внезапную атаку, но плетение защитного волшебства требовало больше времени, и они смогли лишь смягчить удар. Одна осталась лежать на мостовой без сознания, вторая устояла на ногах, но тяжело дышала, утирая с лица белый налёт. Валериан же, непривычно серьёзный и словно разом ставший взрослым, легко выпустил следующее заклятие, как опытный лучник, у которого вторая стрела всегда на готове. Весь металл на одежде помощницы из Тельяди внезапно потёк. Пряжки, пуговицы, застёжка поясной сумки, тяжёлое серебряное ожерелье на шее. Собрался в раскалённый подрагивающий комок и, словно разумное существо, напал на руки чародейки, заключив их в стальные перчатки и мгновенно застыв. Магичка застонав рухнула рядом с подругой, колечная и бессильная а Валериан, брезгливо вытерев пальцы полой мантии, выжидающе поглядел на остальных колдунов. Те намёк поняли, и вступать в битву на чьей-то стороне не спешили. Тем временем Райтан, который парой пробных атак прощупал оборонами стресс, превратился в огненный сгусток, поглотивший из Пламя ширилось, росло, заставляя толпу отступать всё дальше, внутри него метались чёрные угловатые тени. Потом шар стал величиной с дом, засиял нестерпимо ярко и исчез. В чёрном угольном круге теперь стоял только один райтан. На месте, где была Эстельяди, лишь ветер крутил воронку из серой пыли. Нервы у собравшегося на площади народа наконец не выдержали, и люди попытались уйти, но им сильно мешали солдаты, которые уже почти оцепили площадь. «Да здравствует король!» Первый выкрик из толпы, от кого-то самого сообразительного, словно стал камешком, вызвавшим обвал. «Славься! Ксандр!» Крики начали сыпаться со всех сторон, пока не слились в один многоголосый славящий короля хор. Базил, прихрамывающий на обе ноги сразу, понебратски хлопнул по плечу своего будущего тестя, а тот протянул ему флягу с вином. «Маги!» которых разом поставили перед самым сложным выбором в жизни, предпочли остаться в стороне. Седой старик в цветах воздуха, всегда следовавший позади Эстельяды, с достоинством кивнул Райтану, а потом чуть подумав и Валериану. Последний приобрёл свой прежний вид неуверенного юнца и теперь обеспокоенно поглядывал на Мартина, словно спрашивая: "А всё ли он правильно сделал?" Александр покрутил головой, высматривая Стеллу, но та, прихватив сына, исчезла так незаметно, словно тоже владела волшебством. И можно было поставить хоть тысячу золотом на то, что никаким стражникам её не поймать. Подумалось, что наверняка она ещё возникнет где-то и точно доставит море неприятностей, но сейчас думать об этом не хотелось. Ксандр сделает всё, чтобы маги крови перестали быть вне закона. А значит, Стелла лишится своего главного козыря. Любой из колдунов легко докажет, что отец мальчика — Никсандр. «Мы победили?» — спросила Лера с сомнением, поглядывая на магов, которым нейтралитет давался заметными усилиями. «Похоже на то. Народ ликует. Заговорщики убиты. Всё как в легендах. Легенды обычно приукрашивают» разумно заметила Лера и, внезапно рассмеявшись, потрясла магическим посохом. «Мне бы хотелось отдать кому-то эту штуку». «Рано. Наоборот. Держите так, чтобы все видели. Волшебство вам покорно», — сказал Мартин, морщась от боли. сакай, который подвластна магия, всегда будет внушать больше уважения, чем просто сакай. Будущей королеве это только на пользу». «Королеве? Опять?» переспросила Лера и заправила за ухо непослушную светлую прядь. «Все легенды заканчиваются свадьбой. Чем наши хуже?» Пожал плечами Александр. Раны болели, усталость наваливалась медведем, но он чувствовал, как под его ладонью бьётся сердце любимой женщины и, пожалуй, первый раз за всю жизнь был полностью счастлив. Только не вздумай опять натянуть тот жуткий саван. «Я старею, и моё сердце может не выдержать такого удара». Он дождался, пока Валериан подхватит ослабевшего Мартина и поможет ему сесть на повозку одного из купцов гильдии, сжал пятками бока Аспида, и тот черный молнией рванул в голубое небо Литавии, на котором как раз ходили в зенит две луны.